Глава 3 После заявления Даламара в комнате надолго воцарилась тишина. Затем послышалось царапанье пера по бумаге. Это Астинус записывал для истории слова темного эльфа. «Да будет, Павадайн, милосерден», — пробормотал Элистан. «А она с ним?» «Разумеется», — раздраженно бросил Даламар, будучи не в силах скрывать крайние волнения, с которым он не мог справиться при всех своих магических способностях. «Как же еще ему удалось бы осуществить свой план перехода?» «Врата заперты для всех. Есть только одна единственная возможность, когда могущественный черный маг и светлая жрица, обладающие невероятной силой верой, как раз такой, как у нее, объединятся». Танис в недоумении переводил взгляд с темного эльфа на Элистана и обратно. «Постойте-ка», — сердито заявил он в конце концов, — «что-то я ничего не пойму. О ком вы говорите? О Рейстине? Что такого он натворил? Имеет ли это какое-нибудь отношение к госпоже Крисании? Где Карамон? Он ведь тоже исчез, причем вместе с Тесельхофом? Я...» «Укроти свою нетерпеливую человеческую половину, полуэльф», — сухо заметила Стинус, не переставая выводить на пергаменте ровные и четкие строки. «А ты, Даламар, начни с самого начала, а не с середины!» «Или, по крайней мере, с конца», — негромко попросила Листан. Даламар пригубил вина и, не сводя глаз с догорающих в очаге поленьев, рассказал очень странную историю, которую Танис до сих пор знал лишь частично. О многом полуэльф только догадывался, кое-что поразило его, а иное просто повергло в ужас». Госпожа Крисания пленилась Рейстлином, а его, возможно, тоже влекло к ней. Впрочем, никто, в том числе и я, не может быть в чем-либо уверенным, когда дело касается Рейстлина. Ледяная вода слишком горяча, чтобы течь в его жилах. Кто знает, как давно созрел в его голове этот замысел. Но он всерьез готовился осуществить свою мечту. Для начала он спланировал путешествие в далекое прошлое. Там Рейстлин надеялся овладеть тем, что до сих пор не давалось ему в руки, знаниями Фистантантилуса, величайшего из когда-либо живших на Крине магов. Он подготовил для Крисании ловушку, надеясь заманить с собой в прошлое ее, а заодно и своего брата-близнеца. «Карамона?» — ахнул Танис. Даламар не обратил на его воскресание никакого внимания. Но случилось непредвиденное. Сестра моего Шалафи, повелительница драконов Китиара, послала... Таниса как будто парализовала. Он перестал что-либо видеть и слышать. Кровь бешено пульсировала во всем его теле, а кожа стала такой горячей на ощупь, что казалось, можно обжечься, дотронувшись до нее. Китиара. Ее образ возник перед Танисом. Сверкающие огнем глаза, вьющиеся темные волосы, обрамляющие лицо. Чуть приоткрытые алые губы улыбаются слегка кривовато, но очаровательно и хитро. Чешуйчатые доспехи блестят на солнце. Тогда, окруженная своими военачальниками, могучими, безжалостными и властными воинами, она посмотрела на него сверху вниз, сидя на спине своего синекрылого боевого дракона. И Танис едва не погиб на месте от одного ее взгляда — А потом она лежала обнаженная в его объятиях, озорная, смеющаяся, любящая и любимая. Танис по-прежнему ничего не видел вокруг, однако он почувствовал на себе сочувственный и в то же время жалостливый взгляд Элистана. Суровый, всезнающий взор Астинуса заставил его вздрогнуть, и Танис, изо всех сил старавшийся держать себя в руках, не заметил, что Иудоломара с лицом не все в порядке. Если полуэльф покраснел, как свекла, то темный эльф был бледен, как смерть. Не обратил внимания Танниса на то, как задрожал у Даламара голос, когда он произнес имя повелительницы драконов. После непродолжительной борьбы с самим собой Таннис успокоился. Его огорчило лишь одно, что застарелая сердечная боль, которая, как он считал, давно прошла, возникла вновь с такой легкостью, словно никуда и не исчезала. Да, наверное, она продолжала в нем жить. Таннис был счастлив с Лараной и, казалось, любил ее так глубоко и сильно, как никто никогда и никого на свете не любил. Он жил полнокровной, наполненной жизнью, в мире с собой и своими чувствами. Поэтому его потрясло до глубины души, когда при звуке одного единственного имени в нем открылась вдруг темная бездна, о существовании которой полуэльф позабыл или просто-напросто малодушно предпочитал не вспоминать. По приказу Китиары, рыцарь смерти Соддергаарский наложил на госпожу Крисанию заклятие, которое должно было убить ее и непременно убило бы «не вмешайся, Паладайн». Бог взял ее душу в свою небесную обитель, оставив на земле телесную оболочку. Я думал, шавафи побежден, но нет. Даже из этого предательского поступка своей сестры Рейслин сумел извлечь пользу. Его родной брат Карамон и кендер по имени Тасильхов доставили тело Крисании в Вайрет, в башню высшего волшебства, надеясь, что обитающие там маги сумеют вдохнуть в него жизнь. Они, конечно, не в силах были этого сделать, о чем шавафи разумеется, прекрасно знал. Маги могли только отправить Крисанию в прошлое, в Истар, в то время, когда там царствовал король-жрец. Только он мог умолить Павадайна вернуть душу в тело Крисании. А именно этого и добивался Рейстлин. даломар стиснул кулаки. «Голубцы! Я говорил магам, я предупреждал их, что этим они только сыграют Рейстлину на руку!» «Ты сказал им?» — перебил его Танис. «Ты предал своего шалафи?» И он недоверчиво фыркнул. Это была опасная игра, Танис. даломар наконец-то отвернулся от подернувшихся золой углей в камине и посмотрел на Таниса, которому показалось, что глаза темного эльфа светятся изнутри тем же пламенем, что еще недавно бушевало в узком дымоходе. Я был шпионом, посланным Конклавом, чтобы следить за каждым шагом Рейслина. Да, ты удивлен, но ничего странного в этом нет. Его боялись магии белый и алый ложь. Особенно же опасались Рейслина, его коллеги из ложечерных одежд, ибо они знали, какова будет их судьба, если он придет к власти. Танис молча смотрел на темного эльфа. Тогда тот поднял руки и медленно раздвинул на груди складки своей накидки. На гладкой коже эльфа Танис увидел пять незаживающих страшных ран. Это след от его руки, ровным голосом пояснил Даламар. «Так он наказал меня за мою измену». Танис очень живо представил себе, как Рейслин возлагает свои тонкие золотистые пальцы на грудь молодого эльфа. Словно наяву он видел лицо мага, не злое, не жестокое, не угрожающее, напрочь лишенное всего человеческого. Вот пальцы Рейслина начали погружаться в тело, и Танис словно почувствовал запах горелого мяса. Качая головой и чувствуя, как к горлу подступила тошнота, Танис откинулся на спинку кресла. Даламар тем временем продолжал. «Но маги не захотели меня слушать. Утопающий, как известно, хватается за соломинку. Как и предвидел Рейслин, их главная надежда была заключена в их собственном страхе. Они решили отправить Крисанию в прошлое, якобы для того, чтобы король-жрец исцелил ее. Во всяком случае, так они сказали Карамону, потому что иначе он ни за что бы на это не согласился». На самом же деле они надеялись, что Крисания погибнет или, по крайней мере, исчезнет вместе со всеми истинными жрецами, которые пропали неизвестно куда в канун катаклизма. Кроме того, они рассчитывали, что Карамон, очутившись в прошлом и узнав, что его брат-близнец на самом деле никто иной, как вистандантиус попытается убить Рейстлина. «Это Карамон-то?» — Танис с горечью рассмеялся, затем его лицо исказилось гневом. «Как они могли рассчитывать на это?» «Карамон болен и не способен никого прикончить, разве что пару бутылок водки «Рейстлену ничего не стоит с ним расправиться, он, наверное, уже погубил его». «Почему это твои маги?» Перехватив раздраженный взгляд Астинуса, Таннис замолчал, но все еще никак не мог успокоиться. Полуэльф не видел ни капли смысла в том, что им только что рассказывал Даламар. Посмотрев на Элистана, Таннис догадался, что жрец наверняка знал многое из того, что явилось новостью для него самого». На лице старика не было видно следов потрясения или даже простого удивления, хотя он только что услышал о том, как маги отправили Крисанию навстречу гибели. Единственное, что Танис сумел разглядеть, это глубокое сожаление и печаль в глазах жреца. Даламар тем временем продолжал. Случилось так, что сельхов не непоседа помешал Парселяну закончить заклинание. Если точнее, то по чистой случайности он отправился в прошлое вместе с Карамоном. Вмешательство Кендера, однако, привело к тому, что ход истории мог быть изменен. Что случилось с ними в Истаре, я могу только предполагать. Доподлинно известно, что Крисания не погибла и что Карамон не убил своего брата. Рейстлин сумел завладеть уникальными знаниями Фистендантиуса и, отправившись в будущее, оказался в том периоде истории, где в лице Крисании он имел единственную истинную служительницу добра на всем Кринне. В том же временном промежутке владычество тьмы как раз была слабее всего и не могла помешать Рейстлину. Как и Фистендантиус, Рейстлин развязал среди гномов междоусобную войну, к которой активно подключился со всей своей армией, и таким образом получил доступ к вратам, которые в том веке находились в магической крепости Заман. Если бы история повторилась и все пошло как было предначертано, то Рейстлин непременно погиб бы при попытке проникнуть во врата, потому что именно так закончилось существование Фистендантиуса в нашем плане бытия. Мы рассчитывали на это, чуть слышно пробормотал Элистан, перебирая пальцами край одеяла, которым он был укрыт. Парселиан уверял, что Рейстлин никоим образом не сможет изменить историю. «Во всем виноват этот дурацкий кендер!» – прорычал Даламар с неожиданной злобой. «Парселиан должен был предвидеть, что это жалкое существо совершит именно такой поступок, а именно, ухватиться за первую предоставившуюся ему возможность пережить потрясающее приключения Он должен был послушаться нашего совета и стереть маленького ублюдка в порошок». «Скажи же», – холодно перебил Даламара Танис, – «что случилось дальше с Тасельхофом и Карамоном?» «Мне наплевать, что его с Рейслином, и, прости меня, Элистан, с Крисанией». Жрицу ослепила ее же собственная истовая праведность. «Мне жаль ее, однако она сама не захотела открыть глаза, проснуться и посмотреть правде в лицо, в то время как судьба моих друзей не может быть мне безразлична. Что с ними произошло?» «Мы не знаем. Даламар пожал плечами. «Однако на твоем месте, по полуэльф, я не надеялся бы снова встретиться с ними иначе, как на том свете. В любом случае, моему шалафе они не нужны». «В таком случае я услышал все, что мне было нужно», — отрезал Танис, вставая. Его голос дрожал от с трудом сдерживаемого бешенства. «Пусть это будет последним делом в моей жизни, но я найду Рейслина и...» «Сядь, Танис», — перебил его Даламар.